Глава одиннадцатая От неожиданности я отпрянула, неловко завалившись на землю. Плевать на испачканное платье, работая руками и ногами, отползла на безопасное расстояние. Такой Мортимер напугал меня до чёртиков. Да и Мортимер ли это смотрит пронизывающим взглядом? Тот дурачок, которого я вывела на прогулку, выглядел совершенно безобидно, а от этого веяло могильным холодом. Что ты сделала с моей проправночкой? Кузен резким движением сел, держа спину неестественно прямо. Я инстинктивно отползла еще подальше, упираясь в стену склепа. «Пошла вон самозванка!» Пикнуть не успела, как шею сдавили чьи-то холодные противные пальцы. Выпучив глаза, я пыталась освободиться. Вот только руки раз за разом хватались за пустоту, в то время как удушающая хватка усиливалась. «Я не знаю, как попала в это тело!» Прохрипела в ответ, тратя силы на каждое слово. Убьешь меня, убьешь и Кармен!» Видимо, призрак и сам об этом догадался, потому что тиски ослабли, я закашлялась, растирая измученное горло. «Ты кто такой вообще?» — спросила, когда немного успокоилась. Граф Удольф Хейден соизволил представиться призрак. Упокоился в 481 году от лихорадки, бушующей в наших краях. Хранитель семейного наследия Хейденов. «Плохой из тебя хранитель, Адольф!» Пробурчала, чувствуя, как накрывает отходняк. Так напугалась, что этот бестелесный дух меня прикончит, что руки-ноги заледенели. Теперь вот трясло то ли от холода, то ли на нервной почве. Сейчас бы стопка самогона не помешала. Всех твоих потомков в могилу свели, а ты даже не пошевелился, чтобы помочь. Один наследник того и гляди помрет, второй разума лишился. И над ним какая-то сумасшедшая тетка издевается. Ему уход нормальный нужен, забота, человеческое отношение а вместо этого все только используют. «Да я...» Взвился призрак от возмущения. «Я... Удольф, между прочим. Попрошу не коверкать имя предка. Я твой прапрадед, а не абы кто?» Скептически вскинула бровь, намекая, что заявление попахивает абсурдом. Ольги Шамариной, какой-то воскресший Адольф? Никто и звать никак. Где сейчас бедняжка Кармен? Одному единому известно. Но в этом теле ее точно нет, я бы почувствовала». Ну. «И чего ты появился тут, Удольф? Кстати, Мортимеру это не навредит? У него и так с головой не в порядке. А тут еще и ты сидел бы в своем склепе дальше. Если бы не я, между прочим, некому было бы проводить в последний путь дядю и тетю парня». «Тот-то, я смотрю, ритуал погребения не завершён». Зашипел дед, и в склеп должен войти наследник и пролить кровь на алтарь, чтобы духи признали его старшим в роду. «Да кому входить-то?» Всплеснула руками и ойкнула, припав губами к запястью, которым зацепилась за что-то острое и разодрала кожу. «Я ж тебе о чем говорю? Колин в коме лежит. Последние деньги на лечебное зелье извели, а он всего на пару часов в сознание пришел и снова отключился. Этот жадный старикашка-лекарь только деньги тянуть горазд, а помощи никакой. С Мортимером сам видишь, какая беда. Кто пойдет то Я как бы не имею отношения к Хейденам, если не забыл». «Но ты сейчас в теле моей праправнучки, и в твоих жилах течет моя кровь», — возразил Удольф. «Что с тобой случилось? Как ты попала в это тело?» «Если бы я знала!» — скривилась. «Жила себе, никого не трогала, пока на глаза не попался дурацкий промокод. Ну, это вроде заклинание, чтобы получить доступ к книге». Ухмыльнулась в собственной сообразительности, как ловко провела аналогию с магией, чтобы правильно донести понятие другого мира в этот. А потом уже очнулась в чужом теле, как раз, когда мерзкий старикашка перестал поддерживать Кармен магией. Вроде как жизнь наследника важнее. И пусть бы так, но ведь и его он не вылечил. По сути, девчонка загнулась из-за жадности мага. Хотя в моем случае упрекать его за это не стоит. Нет, оно мне надо было. Сама не поняла, как разошлась не на шутку, выплескивая, что накопилось за эти дни. Больше ни с кем тут не под Только в себя пришла, тетка, эта дурная заявилась и распоряжаться начала. Мол, не сегодня-завтра Колин умрет, так и нечего тянуть, чтобы лапу на наше добро наложить. Выгнала я Гадинов за шей, чтобы не каркала. Последних сил лишилась. А на следующий день похороны. В доме ни копейки, слуги разбежались. Только самые верные остались. Что мне было делать? Поменяла мебель из гостевых комнат на продукты и помощь крестьянок, чтобы обслужили гостей. Можно бы выдохнуть и делами заняться. Так нет... Макс столичный приехал и начал всюду свой нос совать. Одна польза. Тетку приструнил, что заявилась сюда жить, прикрываясь больным пасынком. Я этот змеиный выводок в пристройку отправила. Пускай за собственный счет столуются. Еще я дармоедов не кормила. Тут бы проблему с загубленным урожаем решить. Виноград раньше срока собрали. Да не уследили, скисло все. Но нет. Жених недоделанный пожаловал. Бумажками своими тычет. Будто родной отец в самом деле мог дочь за старого урода отдать. Теперь вот еще привидение объявилось. Невежливо ткнула пальцем в тело Мортимера. Спрашивается, за что мне это все? Скажи, Адольф, за какие грехи? Развела руками. Удольф я. Воршливо пробурчал старик. А ты, смотрю, близко к сердцу проблемы моего рода приняла. А как по-другому? Вытаращилась на него. Я теперь в этом теле живу. Навсегда или нет, ответа не знаю. Но раз уж я здесь, буду обустраиваться. Жить, знаешь ли, очень хочется. И лучше бы хорошо жить. А для этого надо Колина вылечить. Да за добром присмотреть, чтобы стервятники не растащили. Другого выхода нет. Развела руками. Для незамужних девушек выход всегда есть. С хитрецой заявил Удольф. Замуж выйти, детишек нарожать, рот продолжить. Но ну, а если не сложится, так посвятить жизнь служению единому. Это куда? В монашке, что ли, постричься? Фыркнула. Это не для меня. «А замужем я уже была, так что не интересует!» «Погоди, дед, вот освоюсь немного и живо наведу здесь порядок. В моем мире есть пословица. Не можешь победить — возглавь. Вот и возглавлю, пока Колин не выздоровеет». Хм! Призрак замер, уставившись в одну точку. Показалось, что покинул тело, настолько пустым вдруг стал взгляд. Однако скоро глаза ожили и посмотрели прямо на меня. «Помоги подняться». Давненько я живых не посещал, утратил навык управлять телом. Самой бы кто помог. Кряхтя и охая, цепляясь юбками за кусты, поднялась, после помогла Мортимеру встать на ноги. Идем со мной». Поманил вглубь склепа, двери в которой сами собой распахнулись. «Ничего не бойся. Здесь покоятся многие поколения предков Хейденов, и никому, в ком течет их кровь, они не причинят вреда». Подвёл к прямоугольному камню высотой примерно в полметра. Это родовой источник. Заявил с такой гордостью, будто священный Грааль показал. «Припади же на колено, потомок рода Хейденов, и приложи руку к камню!» Шмыгнув носом, исполнила волю призрака, спорить в этом месте не хотелось. Царила тут слишком уж странная атмосфера. Не подобрать точных слов, чтобы описать все, что чувствовала в этот момент. Это и особенная ответственность, лежащая на единственном выжившем потомке и безответная любовь, что испытывает ребенок к родителям, и поддержка, и ощущение того, что ты никогда не останешься один. — Повторяй за мной, — приказал парень властным, чарующим голосом, воспротивиться которому даже не пришло в голову. Теперь это был сочный мужской баритон, от которого шли мурашки по телу, будто сам Удольф Хейден явился сквозь века, чтобы оказать великую честь. — Я, Кармен Хейден, клянусь верой и правдой служить роду Хейден, заботиться о процветании рода и каждом его потомке, приумножать богатство и знания, с честью нести родовое имя и прославить его в веках. Как только прозвучало последнее слово клятвы, мою ладонь, лежащую на алтаре, сдавила каменными тисками, в глазах потемнело от боли, пронзившей ладонь, но лишь на мгновение. Потом я зажмурилась от вспыхнувших разом сотен свечей, расставленных в помещении, Тех крошечных лучиков, что попадали через узкие оконца под потолком, едва хватало поначалу, чтобы не оступиться и видеть примерное очертания предметов. Сейчас же, как только претерпелось к яркому свету, рассмотрела величественное убранство, присущее храму какого-нибудь божества. Каменные фрески покрывали стены и потолок, над низшими саркофагами красовались выбитые портреты ушедших предков, а сам алтарь был испещрен удивительным по сложности и красоте рисунком. «Что это?» — удивилась, обнаружив на среднем пальце изящный перстень с гербом рода. «Откуда он взялся? И что вообще произошло?» Потребовало объяснений от Адольфа. Знак главы рода. Призрак в теле Мортимера учтиво поклонился. «Мы провели семейный совет и решили, что ты достойна возглавить род Хейденов в столь трудный для него час». «Совет? Это что же? Все вы здесь?» — округлила глаза от страха и непонимания. «Дети мои», — произнес он украдкой, и из дальней стены начали отделяться голубоватые дымки призраков, в которых я узнала родителей Кармен. Их лица я часто видела на портретах во дворце. «Душа этой женщины поможет нашему роду», — провозгласил и обратился ко мне с немым вопросом. Ольга шепнула свое настоящее имя и увидела, что перстень на пальце просиял. В теле Кармен всегда дремал дар связываться с миром мертвых, и раскрылся в тот миг, когда Ольга попала в ее невинное тело новой душой. Разъяснил он им так, будто переводил слова с иностранного языка. «Рауль!» — я бросилась к отцу Кармен, но Адольф остановил мой порыв, не позволяя приближаться к призракам. «Что случилось? Кто вас отравил? Мне надо знать!» Он положил мне руку на плечо и сжал его до лёгкой боли. «Только хранитель рода может входить в тело и говорить, и то ненадолго». Это требует больших затрат энергии. А они умеют лишь слушать. Поэтому от них мы не узнаем, что случилось в тот день. «Так покажите! Ткните в убийцу пальцем! Нарисуйте! сплешите. Меня разрывало на куски от того, что я вижу перед собой самых настоящих призраков и почему-то не могу с ними заговорить. Да это бы решило почти все мои проблемы. «Кто? Показать сможете?» Вспомнила «Последнюю ночь» Когда засыпала, от портретов Хейденов точно отделились дымки призраков, значит, они приходили в мою комнату, значит, что-то все же они могут. Женщина с портрета матери Кармен, Аннабель Хейден, покачала головой, и дымка шлейфов оттянулась от ее очертаний, делая ее образ еще более размытым: Не смогут они помочь, да и у меня силы на исходе. Если понадоблюсь, потри кольцо и позови меня пояснил дед, и призраки резко испарились, а вслед за ними начал оседать морти. Я едва успела подхватить парня и опуститься вместе с ним на каменный пол, слегка побила по щекам кузена, и он открыл пустые умалишенные глаза. «Вот это мы с тобой погуляли!» истерично рассмеялась и прислонилась лбом к колбу брата.